Глава 13. Благими намерениями. Только добравшись до комнаты в общежитии, я спокойно выдохнула и безвольной тушкой распласталась на кровати. Насыщенный выдался денек. Этот Новый год я надолго запомню. Его и на две жизни хватит, потому что еще вчера утром меня звали Дарьей Атамановой, а сегодня я уже Дарсия Атма. Не студентка-первокурсница, но адептка Драконии Академии, где из виденных мной драконов обитал только один неуравновешенный призрак. Остальные проблемы меркли по сравнению с неожиданным перемещением из другого мира и в другое тело. М да Теперь уже не имело значения, сдам ли я зачеты, выгонят ли меня из универа, мне бы выжить и не выдать себя ненароком. Пока что я не поняла, как относятся в Вальдаре к иномирянкам. Значит, лучше помалкивать и потихоньку привыкать к новым реалиям. События за последние полдня развивались так стремительно, что у меня не хватило времени остановиться, подумать, оценить собственные шансы на выживание. Когда этим было заниматься? Удирая из библиотеки? Или, может, в присутствии соседки по комнате? А, точно, в мужском общежитии, воруя деньги у магов. Кстати, об этом. Из-за чокнутого призрака, втянувшего в сомнительное мероприятие, Пятикурсник Сундар Гуин принял меня за воровку. А у меня ведь даже в мыслях не было брать чужое. Оно само получилось. Так может, пока не поздно вернуть деньги и вещи хозяевам? Я же ничего не потеряю, если сейчас наведаюсь в мужское общежитие. Другого такого момента может и не подвернуться. Долго раздумывать не стала. Содрала с себя остатки платья и зашвырнула их в сундук. В нем же раздобыла спортивную униформу состоящую из свободных брючек и туники с длинными рукавами. Другое дело, даже дышится легче. Сунула ноги в удобные сапушки, накинула сверху плащ и, прихватив с собой серебро, отправилась по уже известному маршруту. На пороге только запнулась на мгновение, сомневаясь, брать ли с собой книгу или нет. Решила, что хватит на сегодня таскать тяжести. Еще и дух будет, но дети читать нотации поэтому оставила магический фолиант в комнате. Дорогу я хорошо запомнила. Память дарси постепенно усваивалась. Фрагменты о местоположении аудитории в академии или расписание пар, бытовые мелочи, воспринимались как собственные. Значит, сливаюсь потихоньку с новым телом. Обживаюсь, так сказать. Лазейку в мужскую общагу миновала беспрепятственно, в коридорах тоже никого не встретила. И уж тем более не ошиблась с нужной комнатой. Сначала вернула на место позаимствованное серебро. Дверь только слегка заела, но я чуть-чуть поднажала на нее плечом и надавила на ручку. На земле это часто помогало справиться с хлипкими запорами и проникла внутрь. Сыпала монетки в верхний ящик стола, повесила на вешалку плащ и тихонько выскользнула наружу. И только после этого сунулась в предпоследнюю по счету дверь. «Ой, чего это?» В здании царил полумрак, разбавляемый приглушенным мерцанием магических светильников. Тусклая полоска света выхватила крохотный пятачок за порогом незнакомой комнаты. Но я смело шагнула вперед, рассчитывая, что осветительный шар внутри сам собой включится, реагируя на появление гости. Фу! Что за мерзость! Бе! Я сделала всего пару шагов, когда вляпалась в липкую субстанцию, до противного напоминающую паутину. Отмахнулась от клейкой дряни, внутренне содрогаясь от мысли, что поблизости обитает тот, кто ее развесил и дала задний ход. Как-нибудь без нового плаща обойдусь. Лучше уж раздетой по улице пробежаться, чем столкнуться с местным паучком. Однако с места сдвинуться не получилось. Ноги будто прилипли к полу, а тело-то уже дернулось назад, и я замахала руками, как мельница, пытаясь сохранить равновесие, отклонилась под немыслимым углом, словно собиралась встать на акробатический мостик. Внутренне содрогнулась от ощущения, будто со всех сторон коконом облепила паутина. А скрипнувшая дверь медленно захлопнулась, оставляя меня в темноте. а а а, -а Уже не сдерживаясь, заорала в полный голос. «Плевать, если выдам себя, только бы освободиться, прежде чем мной закусит неизвестная тварь». Но я сама недавно радовалась, как легко проникла в общежитие и как тихо вокруг, потому что в здании никого нет. Сид! Сволочь чешуйчатая! Ты с самого начала ввел меня в эту ловушку? Сид, призрачная твоя морда, где ты, когда так нужен? Нет, он не мог. Не мог так поступить. Я ему нужна. Нужна даже больше, чем он мне. Только я вижу его и слышу. Он же сам говорил. Остатки здравого смысла подсказывали, что призраку нет нужды от меня избавляться. Но глубинный страх, скручивающий внутренности в тугой узел, отметал разумные доводы и парализовал волю. Последней каплей стало ощущение прикосновения. Сквозь плотную ткань брюк я почувствовала, как кто-то мелкий, противно перебирает лапками и ползет прямо по мне. а а Задергалась, как муха в паутине, поддаваясь панике и животному страху перед жутким члеництоногим чудовищем. В груди с испуга будто пружина выстрелила, выпуская наружу бурлящие эмоции. Сит! Вытащи меня отсюда! Немедленно!» — завопила изо всех сил, страстно желая, чтобы наглая зубастая морда оказалась рядом. Вокруг моей бледной тушки внезапно разлилось голубоватое свечение. Похоже, я оставлял после себя призрак, когда растрачивал силы и истаивал в воздухе. В этом магическом полумраке я разглядела тонкие лучи плетения, опутавших меня на манер паутины. То, что это именно плетение, я вытащила из памяти Дарси. Мое воображение уже нарисовало жуткую картину паучьего логова с гроздями паутины, заполонившими комнату от пола и до потолка. Голубой свет будто ожил, обернувшись вокруг моего тела и возникнув у лица зубастой драконистой мордой. Я вскрикнула больше от неожиданности, чем от испуга, и с облегчением выдохнула. «Наконец-то! Где тебя носит?» «Как где? Ты разве забыла, что я не могу далеко улетать от книги?» Полыхнул недовольством дракон. «Так, так... А ты времени даром не теряешь». Оглядевшись, присвистнул призрак. «И чего же это ты забыла в мужском общежитии?» «Как чего? Деньги хотела вернуть и обменять чужой плащ на тот, который ты разрешил взять. Теперь-то что не устраивает? Ты же наружно меня в ловушку заманивал. Ну и что дальше? Долго я тут висеть буду?» «А я чем виноват? Ты сама залезла в чужую комнату, вляпалась в неприятности и предъявляешь претензии?» Попытался откреститься призрак, делая вид, будто он тут ни при чем. «Претензии?» — чуть не захлебнулась от возмущения. «Да ты же с самого начала меня сюда зазывал! Поиздеваться захотел морда плешивая!» «И ничего не плешивая», — буркнул призрак. «В самом расцвете лет, морда!» «Тьфу! В смысле, я в самом расцвете сил был, пока тебя не встретил!» «Еще раз, тьфу! Я не об этом хотел сказать!» «Когда звал тебя сюда, то заранее активировал допуск. А раз ты по собственной инициативе полезла в жилище мага, хоть оно и временное, то кто виноват? Скажи спасибо, что я только на захват незваных гостей защиту настроил. Иначе от тебя тут одни ошметки остались бы». «Вот ты и попался на вранье, бессовестная ящерица!» Злорадно усмехнулась. Я нарочно заглянула в список жильцов общаги, который комендант у входа вывесил. Тут живет первокурсник Сиднар Бурт, значит, ты никак не мог поставить ловушку заранее. Правильнее будет сказать «жил первокурсник Седнар. Кстати, имя ни о чем не говорит. Это я поступил в академию под видом провинциального парня, чтобы без помех внедриться в круг учащихся академии и расследовать преступления. Ты? Это с каких пор призраки в академиях учатся? Погоди, какое еще преступление? «Ничего не понимаю. Кто ты такой, Сит? «Думаю, ты созрела для серьезного разговора», — с важным видом заявил призрак. «Пообещай, что не будешь шуметь, и я освобожу тебя». «Разумеется. Сними с меня эту дрянь скорее», — фыркнула в нетерпении. «Чего ждешь? Я уже устала висеть ногами кверху. Да не буду я шуметь, и ругаться тоже, освобождаю уже. Сит поколдовал надо мной, отчего липкая паутина истаяла в воздухе, а я плавно опустилась на пол, напоследок только стукнулась копчиком об твердую поверхность. Но это были такие мелочи, на которые я не обратила внимания. Подскочив на ноги, я огляделась, отмечая, что комната рассчитана на одного жильца. «Ничего, у тебя хорома, как я посмотрю. Такой важный, да? А с виду не скажешь. Ячерица как ячерица». Глюканутая и зубастая. Кстати, а все-таки почему ты здесь, когда та здоровая княженция в женской общаге на полке осталась? Я помню, что не брала ее с собой. И это не в курсе тут ничего съестного не припрятано. Жрать хочется, сил нет. Посмотри в котомке». Дракон указал на неприметный мешок, брошенный на кровати. Я бегом запрыгнула на постель и сунула нос в котомку Вытряхнула непонятного назначения тряпки, котелок, походные носки. Фу, они же несъедобные. Узелок, завернутый в чистую тряпицу. Развязав последнюю находку, обнаружила там десяток сухарей. С жадностью вгрызлась зубами в каменную хлебную твердь и не успокоилась, пока не схромкала половину. «Этими сухарями гвозди можно забивать, такие твердые. Не мог мягенького хлебушка прикупить?» Предъявила претензию призраку, который морщись наблюдал, как я уничтожаю припасы. На той и расчет был, что много за один раз не съешь, а червячка заморить хватит. Озадаченно пробормотал дракон и поинтересовался вдруг. А ты как себя чувствуешь? Усталость, там упадок сил или что-то похожее наблюдается? Не, я в порядке. Только есть хочу сильно. Но спасибо, что спросил. Кстати, с чего бы это ты такой добренький стал? Помнится серьезные разговоры, хотел разговаривать. Ну, давай, начинай. Что там еще стряслось? Хотел, верно. Но готов подождать, пока ты насытишься, и будешь готова меня выслушать. Проявил тактичность призрачный собеседник. Ха! Так я давно готова. Рассказывай, что случилось. Уши-то свободные, я другим местом ем. Заверила с важным видом. Серьезно? А мне показалось, ты не способна делать два дела одновременно. Съязвил был Исид, но под моим возмущенным взглядом опомнился. Шучу я. Нервничаю просто. Ты тоже пойми, что я не всегда был призраком. И вся эта ситуация раздражает меня не меньше, чем тебя. Правда, что ли? А кем же ты был до того, как стал привидением? Я демонстративно отодвинула в сторону шестой надгрызенный сухарь и уставилась на дракона. Магом, представь себе. И довольно сильным, пока обстоятельства не сложились против меня. Да ты же видела тогда в библиотеке. Зачем спрашиваешь? Погоди. Я опешила и тряхнула головой, освежая воспоминания. Как видела. В библиотеке присутствовала черноволосая тварь, разгуливающая теперь по академии с прокушенной задницей, и незнакомец, которого шкафами прибила. э э «Выходит, тебя там того? Задавила насмерть?» «И ничего не прибила, засыпала просто. А я успел в книгу переместиться, чтобы не загреметь в вечное рабство ловца душ. Скажи спасибо, что сама не прислуживаешь той магичке. Если б не я... Кстати, а с чего ты взяла, что у нее кхм, нижняя часть тела прокушена?» «С того, что у нее до конца жизни, теперь на левом полупопе отпечатки моих зубов красоваться будут». Хмыкнула с довольным видом. Что? Цапнула я эту тварь так, что вместе со штанами кожу прокусила. Кровище было жуть. Кровь? Ты заполучила ее кровь? Встрепенулся призрак. Где? Ты додумалась ее сохранить? Не выкинула никуда, не сожгла, надеюсь. Ну, э, нарочно не выкидывала, конечно. Но у меня ее нет. Испарилась, когда я случайно за артефакт с перышками схватилась. Припомнила важную деталь тех событий. Я ладонью утерлась, сплюнула часть на пол, противно же. А после как раз ловец душ неподалеку увидела. — Стой. Не спеши так. Я за тобой не поспеваю. Притормозил меня призрак. — То есть ты утверждаешь, что рукой, испачканной в крови магички, взяла артефакт? — Ага. А потом меня воспоминаниями как накрыла? Твою уж драконью тещу, единой. Агел, ты слышал? Драконья морда возрилась в потолок, обращаясь к богам этого мира. — Эта идиотка умудрилась перенастроить ловца душ на себя, случайно схватившись за него ладонью, испачканной в крови мага. Теперь понятно, откуда взялась привязка. А я-то, дурак, возомнил. Воспоминания? Стоп. О каких воспоминаниях идет речь?